Во-вторых, его угнетала роль просителя, в которой он появился здесь, чтобы спасти отца от вызова в суд графства по поводу незначительного финансового вопроса, который, очевидно, его отец много месяцев не удостаивал внимания. Несмотря на то, что здесь были его корни, мистер Уэллс не мог снисходительно отнестись к родному Бромли. Отец, если смотреть с точки зрения Бромли, был закоренелым неудачником, но сын добился успеха, опубликовав несколько книг. В другое время он предпочёл бы, чтобы его визит приветствовали с большей публичностью, например, короткими интервью в новостях Бромли, и он прибыл бы с большей пышностью. Но природа его бизнеса делала это невозможным. На самом деле он надеялся, что никто не узнает его, поэтому поднялся так рано. Причиной его настроения послужило внутреннее ощущение, что он преодолел Бромли. Город больше не пугал его. Вопросы ничтожных долгов, пустяковых скандалов больше не погружали его в бездну отчаяния, как это было когда-то. Он убежал из Бромли и теперь, вернувшись, избавился от призраков, которые преследовали его. Мистер Уэллс, грутанул свою трость, пригладил маленький ус, который никак не вырастал таким густым, как хотелось, и сложил губы трубочкой в молчаливом свисте. Ощущение благополучия переполнило его, и он высокомерно посмотрел на бромлей. на телегу молочника, медленно тащившей его древней лошадью, на мальчишку-разносчика газет, объезжающего на велосипеде дверь за дверью, чтобы одарить тусклых жителей этого тусклого городка новостями скучных происшествий. На ставне окон ещё закрытых знакомых магазинов, включая окно Atlas House, где мать и отец по очереди воспитывали его, И где мать изо всех сил старалась навязать ему постулаты, следуя которым её сын мог стать в Бромли порядочным человеком. Он усмехнулся. В те дни плевать он хотел на уважение, следуя своим собственным правилам, выбрав собственный путь и свои идеалы. Вчерашняя встреча с тем чудаковатым иностранцем лишь не раз высветила, насколько отличались его жизненные принципы от родительских. Писатель вспомнил разговор в поезде и с улыбкой подумал, что машина времени была примета не знакомцем, а буквальную правду. Это был знак успеха. Ничто иное. Пели птицы, звякали молочные бетоны, небо над крышами Бромли было чистым и голубым. Мистер Роэлс глубоко вдохнул, наслаждаясь свежестью воздуха. Дыхательные упражнения были прерваны звуком выстрела где-то в отдалении. Писатель помедлил, выжидающе, а затем с удивлением увидел, как из-за поворота верхней улицы появилась галопирующая большая лошадь, обливающаяся потом и бешено вращающая глазами. На лошади было два всадника, ни один из которых, казалось, уверенно не держался в седле. Впереди сидела красивая молодая женщина в коричневом бархатном платье, испачканном кусочками соломы, грязи и листьями. Её тёмные кудри были в беспорядке. За ней, одной рукой держась за её талию, другой за поводья, в одной рубашке, его плащ, кажется, скользнул между ними и болтался подобно лишней ноге сбоку лошади, сидел вчерашний знакомец мистер Карнелион, дико и смеясь Не дат не взять биржевой клерк, радующийся катанию верхом на бранкёрской воскресной ярмарке. Лошадь приостановилась на миг перед телегой молочника, и Джэрик увидел мистера Уэлса. Он радостно замахал руками, покачнулся назад, с трудом восстановив равновесие. Мистер Уэлс: "Приветствуем вас! Мы вас искали". Ответ мистера Уэлса был несколько равнодушным даже для его собственного уха. Мм, ну, я здесь. Вы не подскажете, кто может сделать мне машину времени? Мистер Уэлс, подигрывая весёлому иностранцу со смехом, показал своей тростью на велосипед в руках стоявшего с разинутым ртом мальчика посыльного. "Боюсь, что ближайшая к машине времени вещь, которую вы сможете найти, это кабиной изделие, подобное вот тому". Мистер Карнелен переключил внимание на велосипед и, казалось, был готов слезть с лошади, когда она поскакала дальше.